Глава четвертая После обеда тетя Генриетта сама выпроводила ребят вон. «Идите погуляйте. Скоро ко мне явится полицмейстер, будь он неладен, и вам точно не стоит попадаться ему на глаза». Вика с Лукасом послушно отправились на берег моря. Но вместо того, чтобы идти прочь от города к бело-синему поющему пляжу, Вика повернула в сторону цеплявшейся за скалы разноцветных домиков Куйдама и в сторону стены Тумарьи. «Ты зачем туда идешь?» не понял Лукас. «Хочу кое-что проверить», с таинственным видом заявила Вика. Но долго хранить тайну не смогла и почти сразу же пояснила. «Ты слышал, как майстер Раул сказал, что ему кажется, будто Тумарья меня слушается?» «Слушается оно тебя, как же!» скептически фыркнул Лукас. «Да погоди ты!» «Тетя Генриетта говорила, что Тумарья появилась после раскола сердца. Значит, именно сердце удерживало его за пределами восьмерья. Логично?» «Логично. Вот я и подумала, сердце не позволяло Тумарию затопить ваш мир. Мастеру Раулсу кажется, что Тумарий меня слушается. Так может, оно меня слушается, потому что у меня есть осколок сердца Восьмирья? Надо проверить!» «Ну как?» «Я зайду в Тумарьи и попробую ему что-нибудь приказать». «Что-то я сомневаюсь, что это сработает», — с сомнением протянул Лукас. «А я все равно хочу попробовать. Чем мы рискуем?» «Ну, например, тем, что ты застрянешь в тумаре. Темнохода-то с нами нет». «Я все продумала», — ответила Вика. «Далеко заходить я не стану. Пройду лишь несколько шагов. И еще я возьму какую-нибудь веревку или ремень, а ты будешь держать другой конец. И, если что, просто выдернешь меня наружу». «Хм -м -м, с сомнением хмыкнул Лукас, глядя на вздымавшуюся впереди черную стену тумана. Вика тоже на нее посмотрела. На ее глазах шальная чайка громко горланя влетела в густую пелену и пропала. «Интересно, на какой высоте кончается Тумарья?» задумалась Вика. «В атмосфере или над ней?» «Вот бы самолет сюда. Можно было бы подняться над Тумарием, перелететь через него и спокойно добраться до нужного осколка». «Но что, если Тумарья разделяет на осколки вообще весь здешний мир», включая даже космос. Хотя не факт, что в этом мире есть космос. Или так не бывает, мир без космоса. Вика встряхнула головой, отгоняя ненужные мысли, и поправила на плечах лямки рюкзака, в котором, как обычно, удобно устроилась ванилька. «Так что, ты со мной?» — спросила она. «Тебя же не переубедить!» — вздохнул Лукас. «Пойдем уж». Вика тихонько вздохнула с облегчением. Она была рада, что Лукас согласился, хотя не осудила бы его, если бы он отказался даже близко подойти к Тумарию. В конце концов, Лукас имел все основания сказать «нет уж, я в этом не участвую». Чем ближе друзья подходили к высокой мрачной стене клубящегося тумана, тем острее становились запахи плесени, горечи, сырости и подозрительности. Этим муторнее было на душе. Вид Тумария угнетал и портил настроение больше, чем даже самый пасмурный, самый дождливый осенний день. Лукас по мере приближения к стене черного тумана все больше бледнел. Фика даже решила, что в самый последний момент он, наверное, передумает. И сразу же сама себе возразила. Нет, он так не сделает. Во-первых, Лукас дал слово, и теперь от него не отступит. А во-вторых, верность другу, которому нужна помощь, конечно, перевесит его страх перед тумарьем. И действительно, когда до клубящейся стены тумана осталось всего несколько шагов, Лукас как-то незаметно изменился — не сжался и не съежился, как можно было бы ожидать. Наоборот, подбородок выдвинулся вперед, плечи расправились, в голубых глазах засверкала решимость, кулаки сжались. Лукас выглядел так, словно собирался броситься в драку и хорошенько поквитаться за свое последнее поражение. Только вот в качестве противника вместо другого мальчишки у Лукаса было Тумарье. «Готов?» — спросила Вика, — когда они почти вплотную подошли к стене клубящегося тумана. «Готов!» — кивнул Лукас. «А веревка у тебя есть?» «Ой!» — растерялась Вика. «Я не взяла!» «Возьми мой ремень!» — предложил Лукас, вытаскивая его из штанов. Он стиснул пряжку в руке, а другой конец протянул девочке. Вика крепко сжала ремень, глубоко вдохнула и тут же пожалела об этом. Запахи плесени и злости в такой близости с тумарием были почти невыносимы. Готовясь сделать шаг вперед, прямо в клубящуюся темноту, Вика подумала, что в прошлый раз ей было совсем не так страшно. Во-первых, хоть ей и рассказывали про Тумарье, она все равно не знала, какое оно на самом деле. Во-вторых, тогда за Викой гнались констебли, и времени на то, чтобы остановиться, подумать и оценить все риски, у нее не было. И выборы тоже. Или Тумарье, или констебли. «Так вот в чем дело», — поняла Вика. «Не нужно размышлять и анализировать». Это как прыжок в воду с обрыва. Раз — и готово. Ведь стоит только остановиться и позволить себе обдумать то, что собираешься сделать, и тебя нагонят сомнения и страх. Прыжок становится все ужасней в твоем воображении и закончится все тем, что ты вообще никогда не прыгнешь. Вика решительно выдохнула. «Все, пора действовать». Девочка оглянулась, удостоверится, что Ванилька по-прежнему сидит в рюкзаке. С пушистой мечтой вики было спокойнее. Она хорошо помнила, что в прошлый раз в тумарии именно мечта в какой-то момент не позволила ей окончательно отчаяться. Ванилька смирно сидела в рюкзаке, и сквозь сетку на кармане виднелась ее симпатичная мордашка. Намотав конец ремня на одну руку, другой Вика взялась за самодельный кулон на груди. Если ее предположения верны, и осколок сердца Восьмирья и впрямь имеет власть над тумарием то получается, что кулон — это что-то вроде оружия, а оружие перед лицом опасности лучше держать в руках. Пусть даже не знаешь, как им пользоваться. Просто так оно спокойнее». Вика поймала взгляд Лукаса, и приятель уверенно ей кивнул, словно говоря «Не беспокойся, я тебя крепко держу». Вика глубоко вдохнула и тут же об этом пожалела. Запахи были отвратительны. Зажмурилась и с разбегу влетела в тумарье. На этот раз ощущение, будто она упала на спину с высоты и у нее вышибло дух, у Вики не появилось. Наверное, потому что она уже знала, чего именно ожидать. Или же дело все-таки в осколке сердца, который Вика сжимала свободной рукой. Может, он и впрямь обладал какой-то властью над Тумарьем. Но, скорее всего, дело было в том, что Вика точно знала, другой конец ремня держит Лукас. И он в любой момент вытащит ее обратно. да точно Причина именно в этом. Любые трудности пережить проще, когда рядом есть человек, который тебя подстрахует. Вспомнив о своей главной цели, Вика несколько мгновений колебалась, выбирая подходящую формулировку. А потом, так и не найдя идеальную, выпалила первое, что ей пришло в голову. «А ну, исчезни!» Разумеется, чуда не случилось. Тумарья не поспешила рассеяться. Ни от этой, ни от других фраз, которые Вика перепробовала за следующие несколько минут. от нелепого «брысь до пафосного и изыди. То ли сердце Восьмирье на самом деле никакой власти над Тумарием не имело, то ли осколок сердца был слишком мал и слаб, чтобы справиться с такой задачей. А может, нужны какие-то особые слова, вроде заклинаний, которым Тумарье подчинится. Ну и не стоило сбрасывать со счетов еще одну возможность. Майстер Раулс и тетя Генриетта ошиблись, и осколок, из которого сделан Викинг-Улун, это просто красивый, обкатанный волнами кусок стекла — а вовсе не частичка могущественного сердца Восьмирья. Оставив попытки уничтожить тумарье Вика некоторое время просто стояла на месте, прислушиваясь к своим ощущениям. Да, теперь ей было гораздо легче здесь находиться. Как и в первый раз, время от времени Тумарьи бросала в девочку чьи-то горькие обиды и острую душевную боль. Но Вика почти сразу вспоминала, что это не ее обиды, и они тут же теряли над ней власть. Осколок помогал. Или она немного закалилась в прошлый раз? Не видя смысла и дальше оставаться внутри черного тумана, Вика вышла обратно. «Ну как?» — тут же спросил Лукас. «Как видишь, тумарь и все еще на месте», — вздохнула Вика. «Это понятно», — отмахнулся Лукас. «А как ты сама?» «Знаешь, на этот раз намного лучше». «А осколок?» «Не знаю. Может, он мне и помогает, но я этого не замечаю. Да и как мне это проверить?» «Вообще-то есть один способ!» «Да нет, забудь!» — махнул Лука с рукой. «Ну уж нет! Раз начал, то договаривай!» «Я просто подумал, что проверить как раз легко. Надо всего лишь разок зайти в Тумари без кулона». Вика растерялась. Она не была уверена, что кулон работает, но в то же время заходить в Тумари без него было как-то страшновато. «Я же говорю, забудь!» — повторил Лукас. «Это слишком опасно!» «А может, все-таки стоит попробовать?» Задумчиво ответила Вика. «Тогда бы мы все точно узнали». «Ладно, но если кто и будет экспериментировать, то это я. Давай я возьму твой кулон и зайду внутрь». Лукас, похоже, по-настоящему загорелся этой идеей. «Если на меня тумарьи не подействует, значит, осколок точно работает». «А если не работает, тогда ты там застрянешь». «Не застряну, я же возьму ремень, и ты меня будешь держать». «Нет, Лукас», — возразила Вика. «Ты так уже поражен тумарьем, а если кулон не работает, то ты только получишь новую дозу». «Ну, Вика!» — протянул Лукас и состроил такие просительные глазки, что Вика рассмеялась. «Давай так. Если завтра утром ты придешь в себя без моей помощи, то мы попробуем», — предложила она. При упоминании о том, что завтра утром он может не очнуться сам, Лукас сник. «Эй, ты чего?» — толкнула его в бок Вика. Ты же принял лекарство маэстро Раулса. Наверняка оно уже начало действовать. Так что не вешай нос раньше времени. Лукас немного приободрился, и Вика улыбнулась. Ей было куда приятнее видеть привычного ей боевого и задорного Лукаса, чем Лукаса, упавшего духом и с потухшими глазами. И во много раз приятнее, чем ту безжизненную куклу с пустым взглядом, в которую он превращался по ночам из-за тумарья. Возвращаться в дом тети Генриетта друзья не торопились. Они не хотели прийти слишком рано и попасться на глаза городовому. И даже когда вернулись к домику возле белого маяка уже в сумерках, все равно сначала притаились за дверью и прислушались, не доносятся ли голоса посторонних. В доме стояла тишина, и, наконец, Вика с Лукасом рискнули войти. Внутри не оказалось ни полицмейстера, ни тети Генриетты. Вика проверила кухню гостиную, заглянула в спальню, где царил просто идеальный порядок. Везде пусто. Подумав, что тетя может быть на маяке, Вика прошла через потайную дверь в чулане, быстро обследовала обе комнаты башни и вернулась в дом. Тревога, словно мрачная птица, уселась ей на плечо. Куда же делась тетя? Она не предупреждала, что собирается уходить. Хотя, мало ли, может, у нее появились срочные дела? Вот именно. А сотовых телефонов, чтобы позвонить в восьмерье, нет, успокаивала себя Вика. И тут же сама себе возражала. Но ведь бумага и чернила есть. тетя могла бы написать записку». лука сел у окна и с мрачным видом стал смотреть на темнеющее море и на медленно тонущий за горизонтом тиск солнца. «Может, мне просто не ложиться спать?» — вздохнул он. И Вика поняла причину его беспокойства. Надвигалась ночь, а с нею опасность того, что Тумария снова возьмет над ним власть. «Ты не можешь не спать. Да и так мы не узнаем, действует ли лекарство мастера Раулса». рассудительно сказала Вика. Лукас неохотно кивнул. Вика хорошо понимала его сомнения. «Очень страшно ложиться спать, не зная наверняка, проснешься ли завтра утром». «Где же все-таки Фрея Генриетта?» спросил Лукас. «Не знаю. Ее нет ни в доме, ни на маяке. Наверное, какие-то срочные дела», ответила Вика, чувствуя, как ее снова охватывает тревога. «Может, городовой потащил ее на романтическое свидание?» предположил Лукас. «Если только силком, — проснула Вика, — неприязнь ее тете к полицмейстеру была слишком очевидной. «Как думаешь, может мне принять побольше? — спросил Лукас, доставая из кармана пузырек с лекарством мастера Раулса. «Хотя бы пару столовых ложек. Так хочется скорее поправиться!» Вика вздохнула. Она прекрасно понимала желание приятеля как можно быстрее выздороветь, но... «Смысл ведь не в том, чтобы принять сразу большую дозу лекарства, а в том, чтобы принимать по чуть-чуть изо -чуть дня в день», — возразила она. Лука с мученическим видом вздохнул, налил в чайную ложку немного густой зеленовато-синей жидкости и проглотил А Вика, глядя на приятеля, загадала желание. «Пусть завтра утром он проснется самим собой».